Глава 18. Боже, как быстро прошло время. Карену удивилась, узнав, что уже далеко за два часа, и казалось, что прошел какой-нибудь час с тех пор, как она пообещала немроду, что отправится в госпиталь Redwood Grove. Конечно, покупки заняли больше времени, чем ожидалось, но так было всегда. Она купила очаровательное платье по выгодной цене, туфли, различные канцелярские принадлежности и ожерелье из хрустальных бусинок, которое привлекло ее внимание. Ожерелье, к счастью недорогое, оно очень подойдет ее сестре. Она подарит его Синтии на приближающийся день рождения. А еще у Джози был длинный список необходимых лекарств, о потраченном времени Карен ничуть не жалела. Они ходили по большому красочному торговому центру всего в двух кварталах от дома. Карен могла попасть туда в своем кресле, равно как и самостоятельно перемещаться по центру, и ей это чрезвычайно нравилось. Чего им не нужно было покупать сегодня, так это продуктов. На время отключения электричества Карен переселялась в Redwood Grove. складывалось впечатление, что ей придётся это делать частенько, пока не прояснится вся эта нефтяная путаница с Опек. Скорее бы. Карен не позволяла себе слишком много думать о том времени, которое ей придётся провести в госпитале, но знала, что будет сильно скучать по дому. Конечно, там ей не надо будет волноваться по поводу электричества, и всё-таки учреждение, есть учреждение. К тому же довольно спартанское. А что касается еды, Эх! Последнее соображение стало еще одной причиной их задержки. Джози предложила и Карен согласилась, что будет приятнее, если они пообедают дома перед отъездом. Да и к тому времени, когда они доберутся до Redwood Grove, обед там, вероятно, уже закончится. Так что, когда они вернулись домой, Джози кинулась готовить обед, а Карен тем временем дописывала новое стихотворение, которое она собиралась послать ним роду. После обеда, когда Джози складывала в небольшой чемодан вещи, которые могли понадобиться в госпитале, Карен вдруг воскликнула: "Джози, какая же ты милая. Ты столько всего делаешь, никогда не жалуешься и даешь мне куда больше, чем Я когда-либо смогу тебе дать. Мне вполне достаточно просто быть с тобой, сказала Джози, не поднимая глаз от чемодана. Карен знала, что в проявлении чувств помощница была более чем сдержана. Джози, брось чемоданы и подойди сюда. Я хочу поцеловать тебя. Губы Джози тронула улыбка. Обними меня, сказала Карен. Когда Джози подошла к ней, Карен поцеловала ее. Дорогая Джози, я очень люблю тебя. И я люблю тебя, сказала Джози и вернулась к своему занятию. Наконец она объявила: «Все уложено. Я спущусь вниз и подгоню хампергинга. Обойдешься пока без меня". "Конечно. Пока тебя не будет, я позвоню". Джози надела на голову Карен повязку с телефонным устройством. Через минуту или две Карен услышала, как закрылась дверь квартиры. Щекой Карен коснулась кнопки включения телефона. В наушнике послышался гудок, затем голос. Оператор: "Чем могу помочь?" "Соедините меня, пожалуйста". Карен дала номер своего телефона, затем номер телефона своих родителей. "Один момент." Послышала серия щелчков, затем гудок. Карен ожидала, что трубку поднимут как обычно на второй или третий гудок, но к ее удивлению гудки продолжались. Карен разговаривала с матерью рано утром и знала, что Генретта Слоун неважно себя чувствовала, потому не собиралась идти ни на работу, ни куда-либо еще. Карен подумала, что оператор вероятно соединил ее не с тем номером. Повернув голову к микровыключателю, она прервала соединение и попыталась снова. Гудки без ответа. Карен попробовала другой номер, Синти. То же самое. Карен стала тревожна. Она нечасто оставалась в квартире одна, и в эти редкие минуты любила поболтать с кем-нибудь по телефону. Она уже пожалела о том, что отпустила Джози. В этот момент в квартире погасли несколько лампочек, за мераконный кондиционеры, Карен почувствовала небольшой сбой в ритме, когда ее респиратор переключился с электросети на батарею. И тут Карен вспомнила, что, вернувшись домой, они с Джози не заменили в кресле батарею, которая сильно разрядилась за время прогулки по магазинам. Джози просто подключила кресло к сети, И переключил его батарею на зарядку. Для того, чтобы восполнить израсходованное утром, батарея должна заряжаться по крайней мере 6 часов. А прошел только час, и теперь, когда внешнее питание отключено, подзарядка прекратилась. Справа от кресла Карен находилась запасная, полностью заряженная батарея, подготовленная к установке перед отправлением в госпиталь. Карен видела батарею, но, конечно же, не могла её подсоединить. Она надеялась, что подача электроэнергии возобновится через несколько минут. Но ещё большие надежды возлагала на скорейшее возвращение Джози. Карен решила позвонить ним роду. Было похоже, что внеплановое отключение электроэнергии, о котором он предупреждал, всё-таки случилось. Включив телефон, она услышала Все линии заняты. Пожалуйста, положите трубку и перезвоните позже. Автоответчик. Она попробовала ещё и ещё раз с тем же результатом. Карен читала о том, что при широкомасштабном отключении телефонные линии перегружаются. Множество людей одновременно звонят оператору, чтобы выяснить, что происходит, и система не справляется. Она была всерьёз обеспокоена. Где Джози? Почему её нет так долго? И почему консьерж Джимени не заходит проведать её, как он всегда делал, когда происходило что-нибудь необычное? На драматическом стечении обстоятельств, приведших к настоящей ситуации, Карен знать не могла. В 10:45 утра, когда Карен и Джози готовились отправиться за покупками, Лютер Слоун был арестован. Ему предъявили обвинение в 16 преступлениях, все тяжкие, в соответствии с разделом 693c уголовного кодекса Калифорнии. Все относились к кражам газа. Обезумевшая от горя Генриетта Слонн, так и не понявшая, в чем обвиняет ее мужа, все это время пыталась найти деньги, чтобы внести залог. Ближе к полудню она позвонила Синти Синджи попросила соседей присмотреть за её сыном, когда он вернётся из школы и отправилась к матери. Муж Синти был на работе, и должен был вернуться домой только вечером. В то время как Карен пыталась дозвониться матери и сестре, они находились в тюремном отделении для посетителей. Именно в тот момент отключили электроэнергию. Но они об этом не узнали, так как тюрьма имела собственный резервный генератор. Огни померкли и сразу зажглись. Сработала система автоматического переключения. Несколько минут назад Генри и Синти обсуждали звонители нет, Карн, но решили не делать этого, чтобы не расстраивать её. Об отключении электроэнергии Не, не, не, Лютер Слоун так и не узнают в течение следующих двух часов, по итогу которых залог будет внесённый, все трое покинут тюрьму. За несколько минут до того, как огни в квартире Карн погасли, её кресло и респиратор переключились на батарею, бо пострандер приказал оператору: "Остановите подачу воды, остановите сейчас же". Когда оператор выполнил команду, ГЭС сразу же лишилась 3 миллионов тысяч киловатт мощности. И это в то время, когда резервов и так почти не осталось. В виду необычайно тёплой для мая погоды кондиционеры работали на полную мощность. В результате компьютер тут же всё просчитав, отключил несколько высоковольтных цепей, тем самым обесточив большой район, обслуживающийся ГСПЛ. Именно в этом районе и находился дом Карн. Для Джози и консьержа Джимени ловушкой стал лифт. Они изо всех сил барабанили в двери, кричали, пытаясь привлечь внимание. Покинув Карн, Джози пошла к станции техобслуживания, где она оставляла хэмпёрдинг на ночь. Благо, владелец станции, знавший Карн, не требовал за это платы. Джози понадобилось менее десяти минут, чтобы забрать хампердинка и вернуться. Как, наша девочка спросил Джименио, что-то подкрашивавший возле подъезда. Прекрасно, ответила Джози. Она сообщила ему о том, что они едут в госпиталь Редвуд Гроу, потому что в ближайшие дни будет отключаться электричество. Он положил банку с краской и кисть и сказал, что поднимется посмотреть, не нужна ли его помощь. В лифте не нажал кнопку шестого этажа, и они начали подниматься. А между третьим и четвёртым этажами лифт остановился, и свет погас. В лифте была аварийная лампочка, работающая на батарейке. и Джимми не включил её. При тусклом свете он начал нажимать все кнопки подряд, но лифт не реагировал. Вскоре они оба начали звать на помощь. Они кричали уже 20 минут, но их никто так и не услышал. В потолке лифта был маленький люк, и Джозиф, вскарабкавшись на плечи Джимине, попыталась открыть его но тщетно. Впрочем, даже если бы они смогли вылезти через него, не было никаких шансов, что они выберутся из шахты лифта. Джози как и Карен вспомнила о севшей батарее. И от этого кричало ещё Чайни. Её голос охрип, по щекам катились слёзы. И, конечно, Джози и Джими не могли знать, что к тому моменту, как восстановится электропитание, они пробудут в лифте ещё почти три часа. Телефонная компания сообщит позже, что в течение того часа, когда они работали на аварийном генераторе, Спрос на её услуги был беспрецедентным. Тысячи звонков сорвались, и многие не смогли даже связаться с оператором. Нем Голдман, озабоченный случившимся на Ламисьон подумал была Карн. Она обещала отправиться в госпиталь Redwood Grove сегодня рано утром. Он решил позвонить туда, как только появятся свободные минуты. К этому времени Карн буквально побелела. Она уже догадывалась, что с Джози что-то случилось, иначе бы та давно вернулась. Она снова и снова пыталась дозвониться кому-нибудь и каждый раз слышала автоответчик. Она начала подумывать о том, чтобы ударить своим креслом в дверь, может, кто-нибудь услышит. Но привести кресло в движение означало посадить батарею. которая без того почти не осталось даже для питания респиратора. В действительности батарея оставалась жить с четверть часа. Прогулка в город истощила ее гораздо сильнее, чем предполагала Карен. Карен не была верующей, но тут она начала молиться. она умоляла бога и иисуса христа послать ей на помощь Джози или джозели, или ее родители, или нимроды или синти или хотя бы кого-нибудь Все, что им надо сделать, боже, подсоединить ту другую батарею, ту, что на полу иисус любой может это сделать. я скажу им как. о, пожалуйста, господи, пожалуйста Она всё ещё молилась, когда почувствовала, что дышать становится всё труднее. Она опять попробовала телефон. Все линии заняты. Пожалуйста, перезвоните позже. Сработал зуммер, соединённый с респиратором и работающий на маленькой никелево-кадмиевой батарейке, предупреждающий, что респиратор вот-вот остановится. Но Каран уже теряла сознание, и почти не слышала его. Она начала жадно хватать ртом воздух, но без помощи респиратора не могла втянуть его в лёгкие. Кожа её покраснела, затем посинела. Глаза выпучились. И наконец, жуткая боль сдавила ей грудь. Батарея умерла а вместе с ней, Каран. Перед самой смертью её голова упала на бок, коснувшись микропереключателя телефона. Голос произнёс: "Оператор, чем могу вам помочь?"